Глава тринадцатая. «И где ты такой вкусный торт заказал?» спросил Илья, отрезая себе второй кусок. «В кондитерской Беляевых». Ответил я и сделал то же самое. Нашел тут через три квартала. Я им еще вчера позвонил. А если б я сегодня так и не решился переехать? Тогда я его забрал бы домой, хмыкнул я. Я сегодня хотел Настю домой привезти, с родителями познакомить. «Это ты отменил знакомство с родителями из-за меня?» — спросил Илья, едва не выронив кусок торта. — Не отменил, а перенес на завтра, — улыбнулся я. — Ничего страшного не произошло. А сегодня для меня важнее быть здесь, рядом с тобой. — Саня, да ты... — Да вообще... — пролепетал Юдин, вскочил со своего стула и обнял меня. — Дружище! — Илюх, да хватит тебе, разве я мог по-другому? Я даже почувствовал себя немного неловко. — Мы же друзья. друзья — Друзья! Илья уселся на свое место и улыбался до ушей. — Спасибо тебе за все. — Не за что, Илюх! — улыбнулся я в ответ и махнул рукой. — Я тебе вот о чем еще хотел спросить. — Спрашивай. Юдин сосредоточенно смотрел на меня. — А ты не пробовал как-то мирно с мамой на тему переезда поговорить? — вкратчиво начал я. — То, что я сегодня увидел, заставляет волосы стать дыбом. Больше напоминает побег, чем переезд. — По-другому я уже пробовал. Бесполезно. Илья грустно покачал головой. — Я уже пытался... Несчетное количество раз ей объяснить, что хочу жить отдельно. Ну, не получается объяснить причину. Я ее переговорить не могу. Она постоянно переключает тему и просто не обращает внимания на мои доводы. словных нет. Поэтому сегодня решил действовать более радикально. Вещи я подготовил заранее. Но ну, так, чтобы никто не догадался. Сейчас мне оставалось их просто сложить в кучу и связать пузел. А дальше что будет, Илюх? Спросил я. — Я тебе сейчас вообще перестаю понимать, Саш, — Юдина развел руками. — Ты же меня убеждал, что надо уйти от родителей, а сейчас говоришь, что я сделал все неправильно. — Просто съехать от родителей и рвать с мясом — это разные вещи, — вздохнул я. — Но если для тебя это единственный возможный способ, тогда другое дело. Решать в любом случае только тебе. И тебе делать первые шаги к примирению сторон. Ты же понимаешь, что с родителями надо как-то продолжать общаться. Это не развод, когда ушел и постарался забыть. «Ты так говоришь, словно уже когда-то разводился», — хмыгнул Лея. «Знаю, что это такое в теории», — ответил я. на самом деле знаю на практике из прошлой жизни, но это уже мое личное дело». «Так что сегодня отдохни, отрешись от всего, наслаждайся свободой и тортиком, а завтра подумай над тем, что я сказал. И самое главное, подумай над тем, как начать проталкивать свое творчество ближе к солнцу, чтобы о нем узнали. Если сам застрянешь, обращайся, будем думать вместе». «Да у меня уже есть...» «Кое-какие наметки на эту тему», – задумчиво произнес Илья, отхлебывая чай с душницей. «Есть чего начать!» «Вот и отличненько!» – воскликнул я, вставая за стола. «Ты отдыхай, а я тогда пойду домой потихоньку». «Что, уже?» – растерялся Илья. «Ну да, время уже полдесятого». Я ткнул пальцем на часы с боем на стене. Подтверждение моих слов прозвучало «динь-динь-дон». «Надо же периодически дома появляться». — В доме родителей, заметь, — подкалывал Илья. — А ты съезжать не собираешься? — У меня не настолько критическая ситуация, как у тебя, Илюх, — улыбнулся я. — У меня нет гиперопеки. Разве что служанка Маргарита заставляет шарф надевать каждый раз. В остальном полная свобода. — Эх, везет тебе, — горько вздохнул Юдин. — Я бы на твоем месте тоже никуда не торопился. — Ладно, Илюх, ты сделал большое дело, хоть и не совсем так, как хотелось бы, но это только первый шаг, — сказал я, застегивая пальто. — Поздравляю тебя с новосельем и жду завтра на работе. Держи хвост пистолетом и не унывай. — До завтра. — До завтра, дружище, — воскликнул Илья и снова бросился обниматься. Домой я приехал почти в десять вечера. Семейное чаепитие у камина давно уже закончилось, но угольки в камине еще не догорели и излучали достаточно тепла. Со стулька еще даже не убрали чайник и чашки. Я налил себе чаю, придвинул кресло ближе к камину, И сидел, думал о прошедшем дне и дне предстоящем. «Я, пожалуй, тоже еще чайку оселю», — сказала мама, усаживаясь рядом со мной. «Ты так скоро совсем на работу жить переедешь, Саш?» «Если я и перееду, то точно не на работу», — рассмеялся я. Но сегодня я не на работе сдержался Помогал Юдину переехать на съемную квартиру. Зинаида Матвеевна отпустила своего золотого сыночка из-под своего крыла, — искренне удивилась мама. Оказывается, она в курсе их взаимоотношений. «С другой стороны, правильно. Он же мой друг детства». «Отпустила?» – переспросил я, думая, что ответить. «Это больше похоже не на уход из-под крыла, а на оторванное крыло. По крайней мере, если судить по ее реакции на его отъезд. Выглядело именно так. Я ей неоднократно говорила, что она чересчур сильно привязана к детям», – произнесла мама, глядя на тлеющий уголь в камине. «А она говорит, ничего подобного, я просто люблю своих детей». «Ну, я все понимаю, все нормальные люди любят своих детей». Вот мы с отцом ведь так на тебя и на Катю не наседаем. Это же не значит, что мы вас не любим. Или у тебя иногда создается такое впечатление? Что ты, мам? Я сомнулся и покачал головой. Я знаю, вижу, чувствую, как вы меня любите и Катю любите. И огромное вам спасибо, что не сковываете движения, как родители Ильи. Там и правда перебор. Не знаю, насколько он твер в своем решении, выдержит ли попытки вернуть его домой. А они точно будут. Конечно будут, Саш, вздохнула мама. Зинаида Матвеевна просто так это не оставит. Я могла бы предложить поговорить с ней, но в последнее время она старается такие темы не поднимать, считая, что я в корне не права. Так что я точно не помощник. Ничего, Илья сильный и теперь правильно настроен. У него был хороший мотиватор. «Ты что ли?» – усмехнулась мама, но осмотрела на меня не с иронией, а с уважением. «Ваш покорный слуга», – кивнул я и вдохнул цветочный аромат чая. «Я еще вот что хотел спросить. Как насчет завтра по поводу знакомства с Настей?» «Приводи, конечно. Это даже не обсуждается», — уверенно ответила мама. «У меня только просьба была, чтобы ты предупредил заранее». за день сказала, — «хорошо. Будем готовы». «Я сегодня у Беляевых тортик заказал на новоселье, Илья. Очень вкусный. Я тогда и на завтра закажу. Хорошо?» «Закажи», — кивнула мама. «Наша Настюшка изумительно готовит, но торт — это явно не ее фишка». «Зато какое она печет штрудель!» — улыбнулся я. «Штрудель, да!» — согласилась мама. «Штрудель у нее божественный, тут не поспоришь. А вот тортики — это не ее. Уже скоро станет привычкой привычникой полвосьмого сидеть под дверью Обухова по какому-либо неотложному делу. Инструкции к лекарствам могли бы и не подождать, но я решил побыстрее сбросить с плеч этот груз и освободить место для следующего». «Может, чаю, Александр Петрович?» — предложил Дмитрий Евгеньевич. «А что?» «Придется долго ждать?» – насторожился я. «Не уточнил ведь. Может, у главного лекаря Питера с утра какие-нибудь важные дела? Я тут приперся». «Э, «Не просто предложил», – улыбнулся секретарь. «Уж больно чай хорош. Думал, компанию составите. Если я только себе заварю. Степан Митрофанович скажет «Пару ласковых, а так вроде по делу». «Тогда заваривайте, а я будто бы просто не успел», – предложил я. «Замечательная идея», – обрадовался мужчина. «Раз вы не хотите, сделаю так, как вы предложили». «Как там, кстати, дела у супруги Иосифа Матвеевича? Он молчит, а я не стал его тормошить. Ей хоть получше». «Намного, Дмитрий Евгеньевич», — улыбнулся я. «Хорошо, что вы их ко мне отправили. А то могло бы закончиться очень плачевно. Зато сейчас мы уверенно движемся к выздоровлению. Только я вам ничего не рассказывал, учтите. Я просто знаю, что вы в теме, поэтому поделился». «По этому поводу можете не переживать, Александр Петрович», — заверил секретарь. «Вы же прекрасно знаете, что я не болтун». «Знаю», — кивнул я. В этот момент распахнулась входная дверь приемной, и стремительным шагом вошел Обухов. «Тебе не спится, что ли, Склифосовский?» — хохотнул он. «Чего опять?» инструкции коротко ответил я и протянул ему копии бумаг. Оригиналы Просковья отвезла в типографию. «Ну, пойдем, посмотрим», — сказал он, и мы вошли в кабинет, заняв обычные места. Хотя я был бы не против посидеть на его кресле. Хотя бы недолго. Минут пять. Ну, может, когда-нибудь. А может, мне это и не надо? Время покажет. Ну как? Спросил я, глядя, как Обухов, сдвинув брови, знакомится с текстами. Пойдет? Ты, похоже, и правда для дебилов писал, хмотнул Обухов. Надо быть полностью отмороженным идиотом, чтобы неправильно понять, что и как надо делать. Так пойдет или нет? Я немного напрягся. Может, зря я поторопился, отдав рукописи в типографию. Пойдет, кивнул он. Добавить нечего. Отдавай в печать. — Так я уже... — улыбнулся я, вздохнув с облегчением. — Ну ты жук! — воскликнул главный лекарь, шмякнув бумагами об стол. — но молодец! — Это все? — Да, — кивнул я. — Тогда иди работай, и мне не мешай, — сказал он и указал пальцем на дверь. — С удовольствием, — сказал я и подорвался на выход. — Честь имею. Первый консилиум состоялся в восемь утра в кабинете Сальникова. Мы решили не мотать пациента туда-сюда, но начнем теперь планировать такие мероприятия заранее. Когда, кроме меня, в манипуляционный вошли Панкратов, Рябошапкин и Юдин, пациент немного напрягся. «У меня что-то очень страшное?» – спросил он испуганно. «Вовсе нет», – улыбнулся я ему, стараясь успокоить. «Просто ваша болячка нечасто встречается. Вот мы и решили все вместе вас посмотреть. Не переживайте, все будет хорошо». но слава богу!» – с некоторым облегчением выдохнул мужчина. «А я уж подумал, что завещание вещание надо писать. Раз надо для науки, я не возражаю. Смотрите!» «А мне хоть расскажете, что это такое?» «Непременно», – заверил его Дмитрий Ефремович. «Располагайтесь так же, как и вчера. Мои коллеги вас осмотрят». На правах руководителя я подошел к пациенту первым. «Все правильно. Это эхинококос», – как и предположил Рима Шапкин. «Классическая картина. Вот только как эту гадость убрать без применения скальпеля? В принципе, можно это все умертвить, и потом вывести детрит через желчный проток». Я просканировал ткани печени вокруг пузыря. Совсем рядом проходит сегментарный проток. Вот через него можно и редренировать. Я отошел к пациенту, дав возможность ознакомиться с редко встречающейся патологией остальным. У Юдина глаза чуть на лоб не вылезли. Он явно такой раньше никогда не видел. С советами я пока не лез, а вот когда по моей просьбе Катя погрузила пациента в глубокий сон, теперь можно. «Посмотрю сюда», – сказал я Дмитрий Ефремович, положив свою ладонь поверх его. Совсем рядом проходит сегментарный желчный проток. Обработай магическим потоком все эти мыльные пузыри, чтобы они утратили жизнеспособность, а потом соедини полость с протоком. Понял, Александр Петрович, довольно улыбаясь, кивну сальников. Отличная идея. Я так и не убрал руку, наблюдая за процессом. После воздействия широким потоком, который я подпитал дополнительно своей энергией, мелкие пузыри внутри большого несколько деформировались, жидкость помутнела. Теперь можно выводить это его содержимое, к чему и приступил Дмитрий Ефремович. Я заглянул его заведомо слабое ядро, он работал на грани. Я с ним щедро поделился магической энергией и помог редренировать эхинококовый пузырь в проток. «Спасибо вам, Александр Петрович», — пробормотал смущенный Сальников. «Без вас я бы не справился. Наверное, валялся бы сейчас здесь на полу». «Ты просто торопишься, Дмитрий Ефремович», — сказал я, улыбаясь. Сам не заметил, как переключился на привычное в прошлой жизни общение с коллегами, когда обращаешься на «ты», но по имени и отчеству. Сальникова это не смутило. «Я понимаю, что ты хотел сейчас показать, как ты умеешь», — сказал я и подружески похлопал его по плечу. «На будущее смотри, как себя ведет магическое ядро. Если остается меньше половины энергии, то лучше остановись, помедитируй немного, а потом добивай». «Хорошо? Чаще всего я так и делаю, словно изменяюсь пробормотал браматалон». Все будет хорошо, просто не забывайся, — сказал я, — все в том же дружеском тоне. Я тебе принесу книгу по медитации, там есть хорошие техники, позволяющие развивать магическое ядро и увеличивать его емкость. Это было бы здорово, — Сальников улыбнулся, и его глаза засияли. — Спасибо большое. — Пока не за что, — хабыкнул я. — Вот принесу, тогда скажешь. Еще ведь не забыть нужно. — А, вспомнил, она же у меня в кабинете есть, зайди потом после обеда. — Обязательно, — пообещал Дмитрий Ефремович. Все лишние вышли из кабинета и пошли по своим рабочим местам. У меня в голове крутилась мысль предложить сальникова для прокачки ядра «Золотой амулет», которых у меня теперь два, но передумал. Ядро у него слабое, с ним вполне может получиться то же самое, что с Сашей Склифосовским, в которого я вселился. Чем идти на такой риск, лучше пусть потихоньку совершенствоваться. Мы никуда настолько не опаздываем, чтобы переходить на такие опасные козыри. Сегодня... И у меня был назначен первичный прием до обеда, на который я в итоге опоздал почти на 20 минут. Пожилая дама в соболях поверх дорогого платья высказалась по поводу моей безответственности. Что-то объяснять в такой ситуации выйдет себе дороже, поэтому я просто извинился и вошел в кабинет. «Эту в соболях видели?» – спросила Света. «Возможно, мне показалось, но она выглядела испуганной». «Видел», – кивнул я. «Бурчит сидит, а что?» «Если я не ошибаюсь, то это теща нашего...» градоначальника полушептом сказала Света. — Понятно, — хмыкнул я. — Тяжело, блатная. — Хочешь предложить ее без очереди позвать? Там, кроме нее, еще двое сидят. — Она и так первая записана, — сказала Света. — Александр Петрович, а что значит «тяжело, блатная»? — Ну, как тебе объяснить, — задумался я. Опять впихнул... — иномирное словечко, теперь расклёбывай. — Самые трудные пациенты — это тяжело больные и тяжело блатные, вне зависимости от э, нозологии. Бог с ними, завид, мадмузель. Тёща градоначальника вошла в кабинет с таким гордым видом, что впору было бросить целовать её сапожки. ну я сдержался. — Слушаю вас, — сказал я, слегка склонив голову в приветствии. — Что вас привело ко мне? — Ноги привели! Что же ещё? — с ноткой презрений выдела пожилая женщина со осанкой королевы. — Просто замечательно, — улыбнулся я, — на руках ходить менее удобно Да что вы себе позволяете, молодой человек! — резко выпалила она, из глаз того и гляди брызнут молнии. — Прошу прощения, сударыня, ничем не хотел вас обидеть. Учтиво, но без лебедения начал я. Возможно, мы с вами просто пока не нашли взаимопонимания, но это я постараюсь исправить. Я уточню вопрос, что вас беспокоит? — Поведение зятя! — фыркнула она и испытывающе смотрела мне в глаза. Боюсь, взаимопонимания пока не получилось. Осторожно улыбнулся я в ответ на ее явную провокацию. «Насчет нарушения поведенческих реакций вашего зятя я ничего не знаю. Если они присутствуют, то этим занимаются специальные лекари, мастера души. У меня есть один знакомый, отличный профессионал. Могу подсказать, как к нему попасть». «Почему вы все время поясничаете?» – возмутилась она. «Вы ведете себя безобразно! Я сюда пришла не за тем, чтобы выслушивать всю эту ерунду!» «Так и я сюда пришел, чтобы исцелять, а не играть в загадки!» — невозмутимо ответил я. «Вы же мне до сих пор так и не сказали, что беспокоит лично вас, и послужило поводом прийти ко мне!» «К вам я пришла по рекомендации господина Белорецкого Павла Афанасьевича!» В полном раздражении тоном начала говорить пожилая дама. «Он порекомендовал обратиться именно к вам, но я уже не уверен, что попала по адресу. Вы Александр Петрович Клифосовский?» «Именно так, собственной персоной», — ответил я и в этот раз поклонился более картинно. «Надо начинать сглаживать углы. Становиться врагом градоначальника я не собираюсь. Расскажите о своей проблеме со здоровьем, я постараюсь ее решить. Приложу для этого все усилия».